Глава 23. Дарын Дигеладо. Ничего не добившись от брата, я направляюсь к двери. Его можно понять, улыбаюсь я про себя. Если бы меня остановили на самом интересном, я бы убил, клянусь. Вот то, что он пригласил девушку на интимную встречу в библиотеку, меня настораживает. Поэтому я не спешу к выходу, прощупывая, кого на этот раз затащил на диванчик Викторио. При всех его достоинствах он не умеет держать свои причиндалы на привязи. Было несколько случаев насилия служанок. Мне приходилось улаживать эти дела, чтобы отец не узнал, отлучив кузена от дома. Меня не покидает беспокойство. Не могу найти Альви и брат с непонятной девушкой в библиотеке, где в последнее время пропадает моя жена. Мой дракон чувствует опасность для истины. Нет, я не верю, что Вито может покуситься на честь моей жены. Здесь просто служанка, которая не хочет, чтобы хозяин застал ее в непотребном виде. Присоединяйся, кузен, вместе развлечемся. Латаядно усмехаясь, произносит Витто. «Вспомни, в детстве мы всем делились. Ты всегда отдавал мне лучшее». Витто окончательно повредился разумом. Надо показать его целителям. Я слишком долго закрывал глаза на настораживающие звоночки. «Ты не в себе, брат», — примиряющим тоном произношу я. В таком состоянии его лучше не злить. «В гостиной сидит Агнета с твоей мамой. Ждут, когда ты составишь им компанию». Я уже не уверен, что Агнета действительно в гостиной, а не у Витто на диванчике. Отец же сказал, что кузен с ума сходит по моей бывшей девушке и уже занял мое место. Слишком быстро она нашла мне замену. Немного обидно. Моему дракону плевать на Агнету. Он рычит и ревет об опасности моей истины. Витто вроде бы все объяснил, хотя и перегибая палку, но червячок сомнения все же точит душу. И опять же реакция дракона меня беспокоит. Я не спешу покинуть комнату. Иду медленно, раздражая брата и раздумывая на полном серьезе посмотреть, кого на этот раз склонил к близости Вито. настораживает, что девушка молчит. Это, конечно, может быть Агнета, которая не хочет, чтобы я узнал ее по голосу. А может, теряющая голос в напряженных ситуациях. Альве? Мой внутренний дракон подтверждает мои догадки яростным рыком. Да нет, не верю. Должен же Вито знать черту, через которую нельзя переступать. «Мерзавец! Если бы Даррен узнал, он бы убил тебя, мразь!» Разрывает ожидающую моего ухода тишину библиотеки голос жены. Управление моим телом перехватывает вторая постась, почувствовав опасность для истины. «А, Альви, это ты?» — теряя разум от бешенства, кричу на бегу. «Уничтожу, ублюдка! Да как он посмел!» «Ах ты, грязная потоскушка, Решил островить братьев! Вопль ведь то бесит меня еще больше!» Он что, думает, что я поверю в эти бредни? Альви, которая до сих пор дрожит даже при мысли о физической близости, добровольно согласится лечь под брата? Брехня под Витто. При упоминании даже его имени ее корежит от омерзения. На этот раз братец заигрался. И я вколочу в его тупую голову, что делиться с женой не собираюсь. При виде испуганного личика Альви кровь бросается в голову. Со звериным рыком я стаскиваю кузена жены. Дарин, я не виновата. Захлебывается в рыданиях она. Не замахиваясь резким ударом, бью брата в живот. Держу его за плечи, чтобы не свалился раньше времени. Согнувшись от удара, Вито подставляет мне свою наглую физиономию, и я, не сдерживаясь от души, бью коленом в его физиономию. Брат заваливается мне под ноги. Пнув его пару раз под ребра, кованым носком армейского сапога, я рывком поднимаю его на ноги. Кровь заливает его рубашку, пачкая пол библиотеки. «За что, брат?» шепеля он разбитыми губами. «Это она меня соблазнила?» «Ах ты, мразь, еще будешь обливать по-моему лжи мою жену, будто я не знаю твою похотливую натуру». «Нет, Даррен, это неправда!» истерично кричит Альви, заставляя ярость сильнее бурлить в крови. «Наношу удар за ударом, не разбираясь, куда бью. Витон не сопротивляется, лишь оправдывается. И не слышу его слов, кровавая пелена перед глазами, кровь на батом стучит в ушах». «Все, все, Даррен!» — виснет на мне Альви, не давая избивать брата. «Ты убьешь его!» «Пожалуй, так и надо сделать, ведь то это заслужил». «Ты станешь брата-убийцей, и еще одно проклятие ляжет на наш рот!» — шепчет Альви. «Я почти ее не слышу. Ярость медленно отступает. Передо мной валяется Вито с окровавленным лицом. Глаза заплыли, нос и губы разбиты. Мой внутренний дракон, звериная постась удовлетворенно уступает бразды правления над разумом моей человеческой сущности. И я ужасаюсь тому, что натворил. — Что ж, ты сам просил присоединиться к вашему с альви развлечению? — грубо бросая я. — Спасибо, я повеселился. Она смотрит на меня с раскрытыми от ужаса глазами. Я ведь предупреждал, что не стоит таскаться в библиотеку каждый день. А если бы я сегодня не захотел прогуляться вместе с ней и не отправился на поиски? От мысли, что могло произойти, я еще пару раз поддаю ногой Вито. Мерзавец. Меня колотит, как после сражения. Никогда не думал, что изобью его. «Надо вызвать целителя», — робко произносит Альви. Лучше бы она сейчас промолчала. Ревность вновь показывает свое гнилое нутро. Мне хочется сжать руки на нежном горлышке своей жены, наблюдая, как жизнь медленно покидает ее. Вот только и я сдохну сразу за ней. В последнее время она слишком много уделяет внимания моему брату. То вопросы наследования ее волнуют, теперь вот библиотеки встречаются. Я не способен сейчас разумно мыслить, кипят гнева, я быстрыми шагами направляюсь вон. родителей, что же я натворил? Чуть не убил своего брата, пролил кровь родичей из-за женщины. Позор на мою голову. Совесть не дает мне успокоиться, зато звериная сущность довольна. Мой внутренний дракон удовлетворенно урчит. Славная была битва. Какая битва? Я избил даже несопротивляющегося кузена. Что я скажу его матери? Какими глазами посмотрю на нее? Я будущий глава клана. Мало того, что не могу следить за своей женой, держать ее в ежовых рукавицах, так еще и себя не могу держать в руках. Переполненный отвращением к себе, я стремлюсь быстрее уйти из библиотеки. Альвин нагоняет меня цепляя за руку. «Клянусь богине, Даррен, я не давала ему повода», — плачет она. «Поверь мне, я не виновата». Не лучший момент для объяснения она выбрала. Слезы дела не помогут. Я защитил ее честь даже от брата. Сейчас это уже не имеет никакого значения. Тряхиваю я ее руку и скрываю за дверью. «Отправляйся к себе в комнату».